Острова зубатых людей Вдоль морского берега шли кочи. За Чаунской губой начинались неведомые никому места, даже если в отряде Дежнева был вош, ранее плававший с Исаем Игнатьевым. Три коча бесследно исчезли в первом пути. Где стряслась эта беда, неизвестно. Никаких подробностей похода до Большого Каменного Носа не сохранилось. Мы можем только догадываться о том, как плыли сосновые киты на восток, мимо высоких мысов, через пролив, к северу от которого лежит морская земля. В ясную солнечную погоду с мыса Якан виден остров, который мы зовем теперь «Островом Врангеля». Дежнев не мог не искать конца каменного морского пояса, который так тревожил воображение колымских мореходов. Прошли и тот мыс, окруженный исполинскими каменными столбами, который потом получил поэтическое название «Сердце камень». И, наконец, мореходы увидели темный и грозный большой каменный нос. Издали должно было казаться, что мы с не имеет конца. Так далеко простирался он в море. Его всегда принимали за остров. Угрюмый, окруженный громкими бурунами, он подставлял ветрам свою черную каменную грудь. Тридцати соженные глубины колыхались у его подножья. Здесь разбило коч, на котором плыл Герасим Анкудинов, и Дежнев с Федотом Поповым имали на свои суды людей Герасима. сам Анкудинов перешел в ладью Федота. Кожаные паруса наполнялись ветрами, встречавшимися у двух океанов. Огромные весла кочи погружались в воды Анянского прохода. Сказочный пролив был обретен Дежневым и его товарищами в августе 1648 года. Но они не знали о величии своего подвига и были преданы простым житейским заботам. Однако у семёна Дежнева нашлось и время, и желание подробно осмотреть большой каменный нос. Все это пригодилось ему для составления будущих отписок. Он видел башню из костей кита, воздвигнутую чукчами у речки близ их становья, жилище или приметный знак для чукотских помарян и жителей восточного берега Аняна. Пока люди с разбитого анкудиновского коча сушили оленья торбаса и мезенские бахилы и отогревались, можно было много увидеть и узнать. Такое приметное место, как большой каменный нос, граница новой страны, не могло остаться без внимания казаков. Будем утешаться мыслью, что еще предстоят запоздалые, но счастливые открытия в архивах. в столбцах «Сибирского приказа», в известных портфелях Миллера. Может быть, там отыщутся основные донесения Семена Дежнева или подробная переписка якутского строга о Дежневском походе. Скупо писал Дежнев в дошедших до нас бумагах о большом каменном носе, о том, что он лежит промеж сивер на полуношник. Упоминал и о строении из китовой кости. Но что важнее всего... он описывал острова, на которых живут люди с моржовыми зубами. Этому описанию уделено Дежнёвам всего 22 слова в первой отписке 1655 года и ровно столько же во второй. Все отписки и челобитные Семёна Дежнёва о его походах и открытиях полностью приведены в книге Самойлова «Семён Дежнёв и его время. Москва. Издательство Главсе в Морпути, 1945 год, страницы 122-149. Но В этих немногих словах заключено замечательное свидетельство о первой встрече русских с эскимосами. Академик Берг видит в Дюжнёвских островах населённых зубатыми людьми острова Гвоздьёва. так справедливее называть острова Диамида по имени их русского первооткрывателя, нанесшего их на карту в 1732 году. В самой узкой части пролива лежат эти три небольшие островка, один меньше другого. От Малого Диамида до берега Америки всего 40 верст. В хорошую погоду со скал острова можно видеть и Азию, и Америку. Третий, самый малый остров, как бы оторвавшийся от своих собратьев, лежит много южнее их. Он необитаем и похож по виду на холм. Любопытно, что эти островки угрюмого севера первоначально были названы в честь героя сказаний Эллады. диомед мореход плававший к стенам Трои с флотилией из 80 кораблей, сидевший потом в чреве троянского коня, в конце своей полной приключения жизни исчез возле одного из островов Адриатики. Спутники Диомеда превратились в хищных птиц, так гласило сказание. Его знал Карл Линней, и поэтому он дал альбатросам название Диомеде. Английский мореплаватель Бичи в 1826 году Назвал острова именно Диомедовыми, так как здесь проходила северная граница обитания альбатросов. Эскимосы истори жили на двух островах Диамида, и чукчи не зря называли своих соседей ратастыми. Они прорезали углы рта у нижней губы и вставляли в прорезы точеную моржовую кость или камни. Об этих людях Дежнёв упоминал снова во второй отписке, но так же скупо, как и в первый раз. Но он свидетельствует, что русские тех зубатых людей на острову видели ж. Когда это происходило? Подплывали ли деревянные киты к островам Альбатросов? На каком из двух островов побывал Дежнёв? Трудно дать ответ на эти вопросы, но ведь дежнёв говорит, что зубатых людей он видел на острову. Значит, встреча с эскимосами состоялась все же именно там, а не на большом каменном носе, куда эскимосы могли приезжать по торговым и другим делам. Дежнев — первый европейц и первый русский, сообщивший сведения об островах, лежащих вверх. на самой середине туманного Аниана. По всему видно, что страшный необходимый нос был пройден. Что делали в водах пролива Дежнев и Герасим Анкудинов, начиная с того дня, когда они миновали северные ворота Аниана? В то время семейка Дежнев мог еще со спокойной душой праздновать и свои именины, и день Зосимы и Саватия, покровителей поморов. Короче говоря, Дежнев с товарищами пробыл в северной части пролива около месяца. Трудно представить себе, что казаки сидели сложа руки. За месяц многое было можно сделать. Осмотреть подробно места вокруг большого каменного носа, не раз побывать на восточном берегу пролива, не говоря уже о посещении островов зубатых людей. Наши мореходы не могли оставить без внимания того живого движения, которое совершалось между восточным и западным берегами пролива и его островами. Это движение вызывалось разными причинами торговлей, войной, охотой на рабов, морскими промыслами. Здесь, на большом каменном носе, На отмелях у самого морского берега бывали многолюдные торжища, когда связки мехов подавались на остриях длинных копий, а продавец держал в правой руке нож, а в левой — шкуру рыси с большой земли. Федоту Алексееву Попову не удалась снимая торговля, которой вначале с таким успехом занимался и Исай Игнатьев в Чаунской губе. где находилось то, без сомнения, торговое пристанище, возле которого высаживались люди Дежнёва и Попова осенью 1648 года. Было это все, очевидно, уже за мысом Пеек, как называли Чукче, большой каменный нос. Почему не допустить мысли что наши мореходы плавали по проливу в поисках места для выгодной торговли, и тогда именно, в числе других пристанищ, посетили и острова зубатых людей. 40 верст — не препятствие для коча. И даже идя на веслах, Дежнев мог пригрести и к восточному берегу пролива, к концу земли Каимын — так чукчи именовали северо-западный край нового света. И еще неизвестно доподлинно, какие чукчи затеяли сражения с Дежневым и Федотом Поповым на неведомом пристанище. Голубые бусы, рассыпанные по прибрежному песку, тяжелый дым русских пищалей, звон панцирного железа — все это нетрудно себе представить. Это была первая битва, с обитателями побережьей Аняна, после которой стали слагаться чукотские сказания о белых людях с усами, как у моржей. Битва эта произошла 20 сентября, в первый день после праздника засимы и Савватия. Тогда Федот Попов и пролил свою кровь на серый приморский песок. Несколько неясно, долго ли продолжали после этого Федот со своей якутской бабой, и Герасим Анкудинов в путь вместе с Дежнёвым. — и того Федота со мною, семейкою, на море разнесло без вести, — пишет Дежнёв, сразу же вслед за скупым упоминанием о драке, в которой был ранен Федот Попов. Итак, из шести деревянных китов, построенных в Нижнеколымском зимовье, уцелел только один. Семёну Дежнёву Были вверены судьбы 24-х человек, сидевших в коче гонимом бурями Тихого океана. В самый день покрова 1 октября, или чуть позже, началась великая буря. Ходуном ходили деревянные суставы кочи. Судно уже не слушалось руля. Его носило всюду неволею и, наконец, выкинуло на покрытые седыми бурунами берега где-то между устьем Анадыря и мысом Ананнон. Так был пройден весь пролив между Азией и Америкой. Если бы Дежнев читал Гастальди и Розаччо и умел производить счисления, он был бы поражен. Пресловутый пролив Аниан находился на 66 градусе северной широты, почти на том самом месте, которое отвели ему космографы Венеции и Амстердама. но не было здесь плодов земных, найденных пылким Мальдонадо. Метели цинга раскрывали свои страшные объятия перед русскими храбрецами. Им надо было теперь подниматься к северу вдоль гористого берега, искать спасение на Анадоре, как будто для дежнёва и его товарищей там был дом родной.